Алкевиат и теперь, вызвав в памяти ту сцену, дрожит от возбуждения. Но он идет дальше в своих воспоминаниях. Звуки авласов и кефар наполняли святилище. Через верхний проем постепенно вливался в храм слабый рассвет. «Смерти нет, есть вечность». Алкивиада не покидала глубокое впечатление от мистерии. Спустя несколько лет оно преобразилось в дерзкое намерение тайно воспроизвести мистерию в собственном доме. Алкивиаду хотелось еще раз испытать то мощное ощущение древней силы земли, ее вечного умирания и вечного воскресения. Он пригласил нескольких друзей. Сократа не позвал, опасаясь, что тот станет его отговаривать. Взял с них клятву молчать, и священный обряд начался. Сам Алкевиад изображал верховного жреца Иерофанта в царском венце. Его приятель другого жреца, факелоносца. Роскошь Алкевиадова дома. Красота Деметры. И не смешанное вино, которое пили вместо кикеона, напитка мистов. Всё это привело к тому, что подражание священному обряду вылилось в его поругание. Пьяный алкивиат, увлечённый красою Деметры, сбросил длинную пурпурную мантию эрафанта и, объявив себя самим Зевсом на глазах у друзей, отдался любовным утехам с богиней плодородия, которую представляла одна из афинских красавиц. Мнимые мисты долго хранили молчание, и вот теперь кто-то его выдал. Алкивиад вскочил с ложа, словно хотел броситься на клятого преступника, метнулся по комнате, и остановился перед занавесом. Он вдруг понял, почему этот кто-то его выдал, почему заговорил, не для того, чтобы уничтожить его, алкевиада, нет. Алкевиада надо было уничтожить, чтобы погубить сицилийскую экспедицию. Донос был нужен, чтобы усилить не демократов, но олигархов. Кто я теперь? Все еще не хочу поверить, но это так, это так, я изгой. Отнято все, что у меня было. Отняли родину, украли богатство, разлучили со всеми, кого я люблю. Как там моя гепарета, маленькие сыновья? Укрылась ли с ними у своего брата, или тот запер дверь перед женой и детьми, приговоренного к смерти? Алкевиад сжимает в ладонях виски, на которых бурно пульсируют вздутые вены. А моя маленькая Тимандра, вспоминает ли она еще обо мне? Не вспоминай, не хочу. Я изверг, я проклят. Гнев переполняет кровью мозг Алкевиада. Он уже не владеет собой, разговаривает вслух, кричит, но за что я проклят, за что осужден, пусть не лгут, что из-за Деметра и Коры я проклят потому, что хотел того же, что и Перикл, но не совсем того же. Периклу не удалось осуществить свой замысел, чтобы по его призыву все эллины прислали в Афины своих представителей и договорились держаться вместе и сообща противостоять всем врагам. Но Перикл хотел достичь такого союза путем добровольных соглашений между греками. Алкивиад задумал навязать это соглашение силой. Однако сегодня он не вспоминал о способе осуществления своей мечты. Он оправдывал себя этой мечтой. Я видел счастье всех греков в объединении, в великой непобедимой Элладе, главой которой стали бы Афины, самой прекрасной главой, какую могла бы себе пожелать Эллада. О, я безумец, глупец, но я знаю, знаю, кому было нужно сорвать мой поход. Мучительные образы и догадки терзают Алкевиада. В мыслях своих он, осужденный на смерть, прокрадывается в Афины, олигархи. Вот смертельный враг — это их заговор» скрепленной ненавистью к демократии. Алкивиад с юных лет знал их гетерии, где они собирались советоваться, как бы свалить народа власти. Там, в своих гетериях, они клялись всеми средствами подрывать его, чтобы захватить власть и отменить все, чего добился народ. Как не знать ему все это? Со многими олигархами, особенно из аристократических родов, он был в кровном родстве. Как стратег он общался со многими плутократами того времени. Достаточно опыта, в том числе и в диспутах, приобрел он и с софистами, засевшими в гетериях. Эти, поздние софисты, были философами далеко не равными Протагору, Горгию, Пармениду или Гиппию. Новые софисты считали себя выше народа они сделали с политическими авантюристами, переняв от ранних софистов лишь то, что годилось для ослабления народа власти. Эти люди обливали грязью народ, видя в нем только наглость, подлость и глупость. Зато олигархов, этих немногих, противопоставляющих себя всем свободным гражданам, они восхваляли как людей, наиболее способных управлять государством. Сейчас Алкевиад вдруг увидел всё. Гораздо яснее, чем когда жил в Афинах. Его несчастье ярким светом озарило прошлое, и прошлое его ужаснуло. С молоду знал он образ мысли олигархов, знал, что могут натворить гетерии. Не забыл, как они, подобно стервятникам, набросились на почти семидесятилетнего Перикла, когда у того уже иссякли силы. Когда с вторжением спартанцев и опустошением Афин началась Пелопонесская война, неудачная война, самые благоприятные условия для осуществления их целей, этого они сейчас и добиваются. Вот почему теперь на очереди я. Не допустить победы Афин над Сиракузами, не допустить победы демократии вот причина неблагоприятного предсказания. Для сицилийского похода их руки дотянулись до самой Спарты. Почему бы им не дотянуться до Дельф? А когда это меня не испугало? Когда меня поддержал народ, мои моряки? Сразить меня самого? Алкевиат осквернил Гермы. Ах, почему только уже у берегов Сицилии рассказал мне Ламах, о чем шептались в Афинах? В деле с гермами был замешан критий. «Почему Ламах опасался, что я затею драку с критием, и поход сорвется?» Сначала выбить оружие из рук всех жаждущих власти там, дома, и лишь после этого двинуться в бой. Так надо было сделать. Ведь, несомненно, крити и причастенный к доносу о том, что я осквернил элевсинскую мистерию, он давно про это разнюхал, но сидел тихо, ждал подходящей минуты, и, как всегда, теперь тоже. Выставил вперед других. Сам остался сзади незримый, Алкивиада трясло от боли, от гнева, от жажды мести. Он заболел от этого, стонал, плакал, кричал, «Но погодите! Я еще не выпил чашу с ядом, которую вы мне уготовили. Клянусь отомстить всем вам, вздумавшим почтить меня ядом, всем вам, приговорившим меня, всем, кто согласился с этим, кто этому не помешал, месть всем афинам». Низкий поклон вам за подобную благодарность. Клянусь громами Зевса, я тоже умею быть благодарным. Еще увидите, безумцы, тупицы. Сократилось и постоянно сокращается число полисов, зависящих от Афин, а я, слышите, я хотел дать вам всю Элладу и еще больше. Ах, опять мечта, прочь мечтание. В Сицилии без любимого полководца ослабели мужественные сердца моряков и гоплитов. Нерешительное ведение войны Никием лишало их всякого желания биться не на жизнь, а на смерть. «Один! Один!» — кричал в отчаянии Алкивиад. А что вы меня превратили? В призрак с чашей цикуты в руке. Не желаю быть призраком. Или нет, не так. Хочу. Хочу быть призраком, но внушающим ужас. Призраком с ядом в сердце. Я выпил эту чашу.